дам свобода быть собой и читать то что нравится Анна валерий свидание вслепую ам loveбатюкен блеймифо холзи б этот love примечание я плоха в любви но ты не можешь винить меня за попытки английский Конец примечания. Глава первая. «Скарлетт». Я на месте. Тяжело вздыхаю, прогоняя секундную радость. Целых десять минут мне пришлось крутиться вокруг небольшого ресторанчика в поисках свободного парковочного места. И, признаться честно, за это время я успела проклясть весь мир. Не будь у меня назначена здесь встреча, уже давно рванула бы в сторону дома — но вместо этого была вынуждена страдать, участвуя в двух тяжёлых битвах за возможность припарковаться. К счастью, на третий раз удача оказалась на моей стороне. Кидаю короткий взгляд на приборную панель и, увидев время, чувствую себя ещё хуже. Опять опоздала. Откидываюсь назад, ударяясь головой о спинку сиденья, но тут же вспоминаю о прическе и спешу проверить в зеркале заднего вида. Чёрт, надо было ехать на такси. Руки подрагивают, пока я поправляю каштановые кудри и проверяю макияж. Всё, оказывается, куда лучше, чем мне представлялось. Пострадала лишь помада, безжалостно съеденная мной во время охоты за место. «Брось, женщины должны опаздывать!» — звучит голос моей подруги из динамика телефона. «Ты появляешься в тот самый кульминационный момент, когда мужчина, уже заждавшись, начинает сомневаться, придёшь ли ты, и достоин ли он вообще этой встречи». Но вот она, ты, стоишь в дверях в короткой юбке и словно вишенка на торте, наконец, привносишь смысл в его жизнь. Мне кажется, ты перегибаешь. Разве у тебя есть время на споры? Дафна права, мне стоит поторопиться. Но как же не хочется выходить из машины. Сегодня я вишенка на торте под названием «катастрофа». И оказаться в центре этого блюда совсем не тянет. Оценивающе оглядываю чёрное мини-платье, выбранное той самой любительницей вишенок, и в этот раз выдох получается ещё тяжелее. Надеюсь, этот парень не будет похож на предыдущего и не напишет моему отцу официальную претензию из-за опоздания его дочери. Ещё один подобный разговор я не выдержу. «Ха-ха, он до сих пор мой любимчик», — смеётся Дафна. «Как там его звали?» «Найджел» «Найджел Льюис Перкинсон Третий!» И не слогом меньше. «Боже, и где только твой отец их находит?» Ещё заливистее хохочет она. «Не знаю, но мне кажется, его запасы знакомых, у которых есть одинокий сын моего возраста, безграничны». От воспоминаний об отце и его пылком желании найти мне пару внутри разгорается раздражение. «Неужели двадцать — это тот возраст, когда меня можно считать старой девой, обязательно нуждающейся в мужике рядом?» «Мужик рядом — это не так уж и плохо, но не выбранный твоим отцом». Еще раз оглядываю себя в зеркале заднего вида и провожу холодными ладонями по раскрасневшимся щекам. «Если сегодня все пойдет не по плану, и этот придурок расскажет о моей идее отцу...» то мне придется переехать к тебе на чердак». «Так уж и быть. Можешь спать на второй половине кровати». Думаю, Скай не обрадуется новой соседке. «Знаешь ли, тот факт, что он сжевал твои ботинки, еще не делает из него плохого мальчика?» Пылко защищает своего пса Дафна. «В любом случае, не вешай нос раньше времени. Вдруг все пройдет хорошо?» «И пора бы поторопиться, малышка. Если опоздаешь слишком сильно, он подумает о тебе не как о вишенке, а как о простой невоспитанной девке». «Ну, спасибо», — фыркаю я. «Удачи, красотка! Напиши, когда осуществишь свой план по захвату принца в заложники». Закатываю глаза и спешно кладу трубку. Проходит еще с минуту, прежде чем решаюсь выйти из машины. «Мне нужно время, чтобы отдышаться и набраться смелости». Сегодняшнее свидание не похоже на другие, которых за последние полгода я посетила больше, чем за всю жизнь до этого. Именно оно должно помочь мне положить конец этому бессмысленному параду женихов, а значит, ставки как никогда высоки. Однако вместе с тем идея поджать хвост и сбежать в закат звучит в голове чересчур громко. Не оставляя себе возможности для побега и закинув в рот вишневый леденец, Выбираюсь на свежий воздух. На календаре поздняя весна, и погода на улицах Бейлмора радует теплом, характерным для большинства городов средней части штата Калифорния. Ласковый ветерок играет с листьями растущих на обочине пальм, наполняя воздух шуршанием, пока солнце рисует ажурные тени на асфальте». Даже в своём довольно открытом наряде я чувствую себя комфортно, хотя определённо предпочла бы остаться дома в пижаме с динозаврами и книжкой в руках. Провести время за прочтением ещё одного горячего романа было бы намного приятнее, чем предстоящее мне. Перекидываю кудри на спину и шагаю в сторону входа, где меня уже заждался очередной протеже отца. Полгода так проходят почти каждые мои выходные. На 20-летие своей дочурки папа вдруг решил, что найти мне молодого человека — его священная миссия. И начал безостановочно знакомить с сыновьями своих друзей и партнёров по бизнесу. Теперь за моей спиной несколько десятков первых свиданий, ведь до второго не дотягивал ещё никто. И когда я говорю «никто», имею в виду «абсолютно». Вот только моё яростное сопротивление оказалось неэффективным, и отец не прекращает находить всё новых и новых парней, будто у него за спиной целый мешок Санта-Клауса, полный порой по-настоящему странных подарков. И именно поэтому я решила поменять тактику. Но за последнее время мне представилась возможность повидать слишком многое, чтобы сейчас не переживать о потенциальном провале моего плана. Хоть наше с Дафной интернет-расследование и указало на Брайана Найта, мою сегодняшнюю жертву, как на идеальную кандидатуру для придуманной нами роли, подобный ему вряд ли согласится на этот спектакль. Стараюсь отбросить грустные мысли. В конце концов, он просто подумает, что у меня проблемы с головой, и отправится в список так и не дошедших до второго свидания. Всего-то. Когда я захожу внутрь небольшого ресторанчика, выбранного Брайаном за час до встречи, официально могу ненавидеть его за это в душе, ведь, собираясь в попыхах, даже не успела проверить это место в интернете. На меня накидываются не только ароматы еды, но и тревога. Глядя за спину хостес, я рассчитываю хотя бы частично разглядеть интерьер зала, но вместо этого вижу лишь тёмную стену. Покрутив головой, замечаю две такие же по бокам, я осознаю, тут нет ни одного окна. И вообще больше ничего, кроме одинокой стойки и нескольких медных ламп, свисающих с потолка. В моём роду, конечно, нет гадалок или ясновидящих, но чутьё подсказывает, что это отнюдь не хороший знак. Но я всё же подхожу к милой блондинке за стойкой и улыбаюсь. «Добрый вечер!» — здоровается-то раньше, чем я успеваю открыть рот. Я киваю, сильнее сжимая сумочку в руках и ощущаю, как начинают трястись коленки. У меня назначена встреча на шесть. Она кидает взгляд на часы и снисходительно улыбается. Мне становится ещё более неловко. Больше никаких советов от Дафны. И никаких опозданий. К чёрту! Буду приезжать раньше и сама ждать ту самую вишенку. Можно узнать ваше имя? Скарлетт мун Девушка принимается искать бронь в планшете, и, когда совпадение в конце концов найдено, в её взгляде читается жалость. Только не это. К сожалению, ваш спутник пока не пришёл. Могу ли я провести вас к столику, или вы хотите подождать его здесь? За столиком. Чувствую, как краска отливает от щёк. Он меня переопоздал. Хорошо, тогда я расскажу вам правила правила удивлённо смотрю на ухоженную блондинку, держащую в руках нечто странное и массивное, напоминающее очки. «Да, в нашем заведении нельзя пользоваться телефонами, поэтому, пожалуйста, выключите свой и спрячьте в сумку». «Хорошо». Нервно бегая глазами по сторонам, отвечаю я. «Могу я сначала отправить сообщение?» «Конечно, я подожду». Доброжелательное выражение лица хостес никак не улучшает ситуацию. Всё это мне не очень нравится. Его до сих пор нет, а в заведении просят выключить телефон. Надеюсь, отец не решил избавиться от меня, поняв мою безнадёжность в вопросе поиска пары. Дафна отвечает моментально. «Успокойся, может, парень тоже знает принцип вишенки?» Тогда у него все шансы отправиться в смузи. Всё, я захожу внутрь. На всякий случай обещай мне достойные похороны. Поверь, это будет незабываемое мероприятие. Фыркаю и блокирую телефон. Что дальше? Вновь обращаюсь к хостес. Сейчас я проведу вас внутрь. Держитесь за мою руку, но будьте осторожны и идите строго рядом. Хорошо? Я сглатываю. «Ладно». Девушка протягивает мне руку, и я берусь за её локоть. Мы подходим к стене позади стойки, и мне только теперь удаётся разглядеть очертания двери. Она окрашена в тот же самый тёмно-серый цвет, а стыки между деревом и бетоном отлично спрятаны, поэтому-то я и не заметила её раньше. Всё будет хорошо. Успокоить собственное сердцебиение не получается. И я прикусываю щеку изнутри, А затем мы заходим за дверь и оказываемся в темноте.